Глава 13. Как я там жил. Моя карьера. Вот так примерно 3 четверти моего произведения ушло на описание изолятора и психиатрии в нём. Под свой путь я выделил совсем мало страниц, но думаю, оно и к лучшему. Личных событий там действительно мало, их съедают стены и время. Но без них повествование будет неполным, и потому я их оставил на самый конец. Я закончил на том, что пришёл в СИЗО и сразу погрузился в работу. А дальше было так. Первые месяцы или два мы работали с Пиночетом вдвоём. Точнее, он работал, а я как школьник смотрел за его работой с открытым ртом, шныряя за ним тенью в белом халате и стараясь прилежно исполнять все его задания и поручения. Начальница отделения была сначала в отпуске, потом на каком-то больничном. Она, в принципе, не сильно хотела выходить на службу, находя всё новые и новые способы продлить своё отсутствие. Как-то она даже рассматривала вариант с поиском чеков с автозаправок по маршруту Питер-Владивосток и обратно, потому что время, затраченное на перемещение к месту отдыха, присоединялось к отпускным дням. Таким нехитрым образом она смогла бы продлить отпуск дней на 25-30. Долгая дорога, длинная. Слава богу, она не решилась на эту авантюру. Впрочем, может, я чего-то не знаю. Её не очень любил Пиночет в основном за безделье. И действительно, она практически не занималась пациентами, только изредка, по просьбе кого-то из начальничков, проводя профилактические беседы с неблагонадёжными элементами. До моего прихода всю работу фактически выполнял Пиночет. То же самое и с входящей корреспонденцией, все запросы от следователей, судей и экспертиз ложились на его плечи. А она в основном пила чай с такими же скрывающимися от должностных обязанностей сотрудниками или играла в какие-то примитивные игрушки на компьютере, вроде пасьянцев и полей с зомби. Но, с другой стороны, это был крайне душевный и добрый человек, который каким-то образом ко мне проникся. Впоследствии она помогла мне устроиться на полставки на скорую психиатрическую помощь, хотя скорики очень не любят совместительства. У них нормальные, конкурентные зарплаты, и полставочники им там объективно не очень-то нужны. В целом, она сильно повлияла на всю мою судьбу как в России, так и за её пределами. Повлияла исключительно с положительной стороны. В конце концов, она могла сидеть в должности начальника отделения вечно, и сдвинуть её с этого места объективно было невозможно. Однако через полтора или 2 года после моего прихода она самостоятельно уволилась, оставив отделение мне. С выходом начальницы из отпусков наш режим работы по сути никак не поменялся. К обычному графику прибавились чаепития в её кабинете и всё. Её рабочий день был просто не взаимоват. Если в предыдущие сутки у неё было дежурство на скорой, она закрывалась в кабинете. Если нет, проводила время перед компьютером. Из зачёттимых плюсов от её присутствия на рабочем месте были её хорошие отношения с руководством учреждения, так что все возникавшие административные вопросы она решала легко и изящно, с налётом абсурда и нахальной демонстративности. Вообще-то да, она полностью закрывала эту сторону бытия, и мы с пеночетом имели возможность заниматься только любимым делом без разрешения нудных и неинтересных вопросов, которые зачастую занимают кучу времени. Также она в левой руке начальника занималась сложными, в первую очередь, с режимной точки зрения, пациентами. Вернее, обслуживала инфраструктуру вокруг них, закрывая все возможные ненужные вопросы. Лечебной же работой занимались в основном мы с пеначётом. И наше поведение, как и положено психиатрам, было двойственным. С одной стороны, за спиной начальницы мы непрерывно крыли её на чём свет стоит за то, что ни чертань работает, с другой делали любимое дело. Но однажды вот поску шёл и Пиночет. Случилось это примерно через полгода после моего появления. Надо отдать должное начальнице, часть пациентов она всё же забрала себе, но легче мне не стало. Я уже успел привыкнуть делать всё под руководством Пиночета, с его одобрения и по его отмашке. Теперь у меня этой опоры не было. Тревожно, но терпимо. Начальница, как и Пиночет, о граждала меня от откровенно режимных вопросов. Впрочем, многие нравственные допущения я уже для себя объяснил, приняв их и не находя в них никакой проблемы. Так продолжалось до того момента, пока начальница не ушла на больничный, и я натурально остался один на один с отделением и учреждением. Первый раз ненадолго, недели на две. Но всё то, что они делали не взначай и не углубляясь в разъяснения, свалилось на меня. И естественно, в этот период начались провокации со стороны как арестантов, так и сотрудников. Ики и другие прощупывали, как именно и насколько глубоко можно мной манипулировать. Я же тупил, целенаправленно тупил. Когда не знаешь, как поступить, и исполняю став и инструкцию. Именно это я и делал. Ко мне приходил какой-нибудь опёр и закидывал удочку, положить подлечиться жулика, который, по его мнению, совсем больной и нуждается в грубой и массивной терапии. На поверку уже оказывалось, что это обычный нарушитель режима, с которым у них достаточно рычагов справиться. Я проводил консультацию, делал записи в медкарте и писал: "Агрессивных и суицидальных тенденций не выявлено. Показаний для госпитализации на психиатрическое отделение нет". И как попка дурак, повторял, что он не мой и мне не нужен. Но они быстро поняли, что такие тупые заезды со мной не работают. пошли более изощрённые через другие службы и отделы, но суть не менялась. Жулики, те, что на режимных корпусах, неожиданно стали писать больше заявлений на консультации у психиатра, с вечной темой выпросить снотворных. С этими давящими на жалость, выход я нашёл достаточно оригинальный. Я понял, что нельзя отказывать всем, как нельзя и идти у всех на поводу. Я стал играть в настроение, в капризную даму. Одним шёл на встречу, другим нет. В один день был добр и раздавал таблетки всем желающим, в другой отказывал решительно всем. Я намеренно действовал так, чтобы нельзя было увидеть системы. И это сработало. Пациенты отделения, не все, но многие планомерно нарушали правила, проверяя, какая у меня будет реакция. Я старался повторять всё за пиначетом, и ситуация не вышла из-под контроля. Но когда все вернулись из отпусков и из больничных, я вздохнул с огромным облегчением. Процесс увольнения начальницы был долгим. Она увольнялась с самого моего прихода. Это была почти единственная тема для всех разговоров. Наши беседы или с этого начинались, или этим заканчивались, непрерывно шли причитания, жалобы, обвинения, почему надо срочно отсюда валить. Возможно, скорее всего. В этом перманентном увольнении она находилась и до моего прихода. Это ведь отличное обоснование безделья. У меня же к её будущему увольнению было неоднозначное отношение. С одной стороны, её безделье не мешало, а вся ответственность была на ней. Это давало некоторую свободу действий. С другой, я хотел движения по присловутой карьерной лестнице, а следующая значимая ступень для меня это её должность. В итоге я ничего не делал для ускорения её планов и терпеливо ждал, когда это произойдёт. И это произошло. С очередным её отпуском я стал исполняющим обязанности начальника отделения. Этот отпуск перешёл в больничный, а больничный в ещё один отпуск. И я уже знал, что встану на должность. Меня согласовали и утвердили все большие начальники. Самое смешное тут было в том, что меня интересовало не столько формальное соответствие реально занимаемой должности. В качестве ИО я пробыл к тому моменту почти полгода, сколько и её кабинет, который я очень хотел занять. Там был старый продавленный диванчик, а мне позарез нужен был кабинет с диванчиком. Но я считал, что имею право его занять только после того, как официально встану на должность. И знаете, что я сделал в первую очередь, когда это произошло? Правильно. И избавился от аквариума с рыбками. Он меня бесил. Два года бесил. Короткое отступление о том, что нужно сделать, чтобы стать начальничком в пенитенциарной системе. Я был вольно наемным сотрудником, то есть работал по трудовому договору. Должность начальника отделения была аттестованной. Чтобы её занять, мне нужно было пройти ВВК, военно-врачебную комиссию и психологический отбор, подписать контракт и получить офицерское звание. Кроме того, ввиду того, что я аттестовывался на руководящую должность, мне нужно было выдержать дополнительные проверки службы безопасности и полиграф. Моя должность предусматривала погоны майора Но начал я с лейтенанта, дойдя до капитана. Для майора мне не хватило полутора лет. С радостями, типа нового кабинета, ксивы сотрудника и красивого карьерного роста пришли и новые обязанности. Теперь за всё, что творилось на отделении, отвечал я. Теперь мне выдали синьенькую форму, которую я, слава богу, особо никогда не носил. Теперь мне нужно было руководить, требовать и соответствовать занимаемой должности. Ну и всякие тупые особенности службы, вроде экстренных построений в 6:00 утра в произвольный день. Пиночет учит быть начальником. Когда я только стал начальником, Пиночет учил меня им быть. То есть он меня учил не столько тому, как быть начальником и руководителем, сколько тому, как быть им. С этого момента на мне висели не только врачебные вопросы, но и руководящие функции, а с ними и ответственность за всё, что происходит на отделении. А это подразумевало как вертикальные, так и горизонтальные отношения, причём сразу в нескольких плоскостях. Что-то можно было делать и по наитию, но без пиначета я бы совершил невероятное количество ошибок, учился бы на них и совершал бы их снова. Одно из первых правил, которое я усвоил, было таким: Ничего нельзя принимать на личный счёт. Любое взаимодействие это манипуляция, цель которой состоит в решении рабочих проблем и в разных ситуациях нужно прогибаться, возмущаться, подыгрывать, увиливать и так далее. Как говорил Черчилль, лучший способ оставаться последовательным это меняться вместе с изменяющимися обстоятельствами. Характерной чертой и частью стиля работы Пиночета была демонстративность и абсурдность. Он великолепно умел вывернуть любую ситуацию наизнанку и поставить оппонента в тупик. Мне это нравилось, и со временем я стал поступать так же. Однажды ещё в самом начале моей работы к нам в кабинет влетел какой-то опер и начал требовать, чтобы мы не глядя забрали некоего жулика и применили к нему весь арсенал наших возможностей. Я работал тогда меньше месяца, так что просто наблюдал за диалогом Пиначетта и этого паренька в погонах. И остался крайне удручённый и разочадован тем, как легко пиначет под него прогнулся, пообещав всё сделать в лучшем виде и в максимально сжатые сроки. По юноше было видно, как, по ходу этой беседы, он становится увереннее, растёт в собственных глазах и даже пытается давить, хотя ситуация этого и не требовала. Когда он ушёл, я кипел от негодования. Этот человек требовал от нас прямого нарушения закона, а Пиночет просто согласился и, казалось, даже испугался его. Я же был полон планов служить то ли правде, то ли медицине, то ли всему обществу сразу. У меня в голове уже мелькали формулировки заявления и докладных на все уровни во имя справедливости и добра. Весь спектр моих мыслей и эмоций явно читался на моём лице, так что Пиночет абсолютно спокойно ответил на мой вопрос, который я не задал. Мне на всех хватит, и ещё останется, сказал он невозмутимо, пододвинув к себе телефон и набрал номер начальника того рынка. Его диалог с начальником оперчасти уже не был лепетом запуганного доктора. Он закончился тем, что пиначет буквально послал собеседника на три буквы и рекомендовал не подсылать борзых подчинённых с такими заездами и просьбами. Больше тот молодой опер у нас на отделении не появлялся. Но далеко не всегда вопрос можно было решить так вот просто. Чаще приходилось проявлять гибкость и чуткость. У Пиночета была заветная манера вести телефонные переговоры с другими отделами СИЗО. Набрав номер, он представлялся: психиатрическое отделение. Выдержав паузу, он продолжал диалог в испанском духе, задавая множество типовых вопросов, проявляя участие и уточняя какие-то личные моменты. Как ваши дела? Как здоровье? Как семья? Какие результаты вчерашнего матча? А спустя пару минут, когда собеседник уже расслабился и вообще думал, что доктору нечем заняться, и он решил поболтать, Пиначет вдруг спрашивал: "А как вы ко мне относитесь?" И, естественно, в этот момент на том конце провода могли только хватать ртом воздух в спешной попытке придумать, как на это ответить. Классный вопрос. Никто из коллег никогда не скажет, что тебя ненавидит или что ты всем уже надоел. Всегда было смущение и слова о том, что тебя безумно ценят и относятся к тебе совсем трепетом. Дальше, даже не дослушав эту тираду, можно было переходить к сути. Простая ловушка, которая всегда работает, ведь человеку очень сложно отказать после всех этих слов, по крайней мере, сразу. Другим его излюбленным приёмом при переговорах было не отвечать на вопрос прямо, а рассказывать какую-нибудь историю, которая так или иначе относилась к теме беседы. У него были истории абсолютно на все случаи жизни. Он ими объяснял простые бытовые вещи, диагнозы, рабочие ситуации, межличностные конфликты и собственное мировоззрение. Наш с ним союз был настолько естественным и настоящим, что казался мне вечным. Но однажды он ушёл. После Пиночета. Пиночет очень боялся старости, хотя он никогда об этом не говорил. По некоторым признакам об этом можно было догадаться. У него были своеобразные буйки, и когда он к ним опасно приближался, то впадал не то чтобы в ярость, но в ныне, а то сознание неминуемого. И если другим его достоинство уязвить было невозможно, то сам он делал это с лёгкостью. В нашей с ним работе была ситуация пустяковая и ничего не значищая, обычная, обыденная, которая просчитывалась на раз И даже если я ошибешься, результат был совершенно не важен. Но Пиночет ошибся. Этого не понял никто, кроме него и меня. Я увидел, как он задел свой же буй. Не сильно. Разошлись бортами, что называется, но было понятно, что он не может себе этого простить. И буквально через месяц вторая такая ситуация. Он даже неловко извинялся, а я говорил, что это не имеет никакого значения, но процесс в его голове был запущен. Потом месяца через 3 после этих событий я уехал в отпуск. Главврач же в свойственной ему манере без прилюдий и особых причин начал придираться к работе моего отделения, в которое он ни черта не понимал. А Пиночет нашёл шикарный повод гордо кинуть ему на стол заявление на увольнение и уволился. Осознание, что я остался один, пришло не сразу. Вся эта ситуация с увольнением Пиночета оказалась каким-то сюрреализмом. Такого просто не могло быть. Я очень боялся остаться один, без серьёзного тыла. Да, работу я уже знал досконально, но сам факт присутствия Пиначетта давал мне уверенность. Я по-прежнему продолжал согласовывать с ним все свои действия, но оказалось, что он научил меня всему. Я был в состоянии принимать решения и не бояться этого делать. Кроме всего прочего, теперь у меня появилась свободная ставка, но я знал, кто мне нужен. Я почти сразу же позвонил «Б» и предложил низкооплачиваемую, но очень интересную работу. Я не хотел брать случайного человека с улицы, да, собственно, и не рассматривал других кандидатур, кроме моего давнего друга «Б». Когда она пришла, как-то само собой естественно, схема моей работы не изменилась. Это снова была схема «малыш и учитель». Только теперь место малыша заняла «Б», а место пиночета «Я». Я интуитивно копировал его во всем, а она мне напоминала меня четыре года назад. Только теперь мне не у кого было спросить совета, разрешения, мнения, чтобы хотя бы иллюзорно разделить ответственность. Теперь я был самым главным. По старому анекдоту. Как вы воспитали такого хорошего сына? Все очень просто. Ложь, шантаж, угрозы. Один из самых забавных моментов пенитенциарной системы То, что в целом, как система, она работает. А вот задача каждого отдельного сотрудника – работать как можно меньше или найти на кого переложить свои должностные обязанности. И вот, чтобы заставить сотрудника выполнять то, что положено ему по должности, приходится прибегать к различным ухищрениям. Можно выделить несколько типов таких взаимодействий. Это вертикальное воздействие, то есть через руководство на нижестоящих сотрудников, горизонтальное воздействие. через коллег, услуга за услугу, на основе личных отношений и различные схемы с многоходовыми манипуляциями. Некоторые манипуляции были курьёзные, смешные и тупые, но на удивление они работали. Но были и функции, которые мог выполнять только я как руководитель. Я превратился в прокладку между администрацией и персоналом моего отделения. С одной стороны, мне нужно было угождать руководству, с другой Я старался сделать так, чтобы моих врачей как можно меньше касались бюрократические и организационные моменты. Причём нередко я прибегал к фарсу, превращал ситуацию в цирк абсурда, как меня и учил Пиночет. К примеру, я поехал в управление, а мой непосредственный начальник, главврач, попросил захватить со склада ящик бумаги. Но мне на отделение тоже нужна бумага, которую для себя выпросить сложно. Однако, если схитрить, всё получится. Я прихожу на склад и начинаю рассказывать его работнику историю про то, как Чебурашка и Крокодил Гена строили дом. Они пришли к Иван Ивановичу за строительными материалами, а тот, прежде чем их выслушать, заявляет, что даёт всем ровно половину того, что у него просят. Понятно, говорит Гена. Тогда нам нужно два грузовика кирпичей, чтобы построить два дома. Пока я всё это рассказываю, на лице работника видна мысль. Он явно пытается уловить смысл происходящего. Я же ему сообщаю Таким образом, мне нужно 6 ящиков бумаги. Сотрудник думает что-то, перебирает в уме и выдаёт. Я могу дать только 3 ящика бумаги. И реально мне их выдаёт. По-моему, он так и не понял ни ту телегу, что я ему прогнал, ни то, как абсурдно выглядел финал всей этой истории. И, естественно, решение всех скользких и не совсем однозначных моментов было на мне. Ещё с пеначетом мы столкнулись с ситуацией, когда нам не хватало медикаментов. Мы долго не могли придумать, как нам выпутаться. Рапорты и вышестоящему руководству не помогали, жалобы в контролирующие органы помогали, но ненадолго, и, естественно, решение пришло к нам само, когда мы его вовсе не ждали. Меня вызвал к себе в кабинет один из руководителей учреждения и попросил, настойчиво попросил заняться очень конкретным и известным в узких кругах арестантом. Ничего нового или сложного, но аптечка отделения была пуста. У меня физически не было возможности впрячься в эту историю. О чём я нахально и прямо заявил этому начальнику. Его размышления на удивление были недолгими. Он спросил, сколько нужно денег и когда я смогу приобрести необходимые лекарства, и просто выдал мне необходимую сумму. Через какое-то время это вошло в систему. Мне выдавали наличку, а я отчитывался по чекам из аптек. Эти отчёты никому не были нужны, но формальности лучше соблюдать. Естественно, это был очередной крючок. Никогда не произносилось вслух, что я что-то должен, потому что, но понимание этого было у всех участников. К определённому моменту я уже не решал почти никаких вопросов с рядовыми сотрудниками, мне было проще обращаться сразу к руководству. Феномен ответа В пенитенциарной системе никакое действие, выходящее за рамки негласных правил, не может остаться без ответа причём совсем не обязательно ответ должен следовать сразу после проступка он может быть дан и через неделю и через две причём совершенно с неожиданной стороны эти неформальные отношения не согласуются с субординацией так что не имеет никакого значения кто в какой должности вот пример Одна из корпусных, дежурная в выходной день, повадилась водить контингент с другого отделения в баню, в душ моего отделения. Меня это несколько раз строило, и в очередной раз, докладывая хозяину ситуацию на отделении, я вскользь упомянул об этом инциденте. Тетке влетело. А недели через две она намеренно задержала перевод моих пациентов на другой корпус, чем исковеркала мне весь рабочий день. Причём сделала это нагло и демонстративно, чтобы было понятно причинно-следственная связь. Или как-то хозяин попросил меня принять у себя членов ОНК, с которыми я был в состоянии форменной войны. Я проигнорировала эту просьбу. Прошла неделя, и в ночи опера обшманали, устроили внеплановый обыск во всех помещениях отделения, кроме сестринской и врачебных кабинетов, моих санитаров. Изъяв запреты, Предметы, которые запрещено иметь лицам из числа спецконтингента, и измотав кучу нервов и им, и мне. Дело в том, что они забрали флешки, которые я раздал, чтобы санитары делали мою работу. По режиму этого пиющее нарушение, по факту, нормальная практика, о которой все знают. Хорошо, что в тот день я пришел на работу почти на час раньше и узнал обо всем до того, как дежурный опер доложил о ночной смене руководству. Нет, я не стал просить этого опера всё вернуть и замять. Я двинулся к его начальнику. Первое, что я увидел в его кабинете, были те самые флешки, лежащие на почти пустом столе. Порешали вопрос мы без последствий, но с понятными оговорками. Или вот пример того, как уже я пошутил над своим непосредственным начальником, главврачом больницы. У нас был стоматолог, прекрасная девушка, которая приходила два или три раза в неделю и чинила зубы сидельцам. Естественно, к ней нередко обращались и сотрудники, но однажды у неё случился конфликт с главврачом. Прямых рычагов воздействия на неё у него не было, и он сделал весьма забавную подлость. Написал рапорт в дежурную часть, согласно которому ей запрещалось заходить на территорию учреждения без его согласия. Юмор в том, что формально он не имел права на такой рапорт без согласования с начальником СИЗО, чего он, естественно, не сделал. А теперь ситуация Стоматолог приходит в учреждение, её не пускают, и она уходит домой. В этот день у хозяина случаются проблемы с зубами, и ему срочно нужен специалист. Он смотрит в расписание, видит, что стоматолог должна быть в этот день на месте, но её нет. Сидит, страдает, злится и постепенно выходит из себя. Главврач же тихонько забирает свой рапорт из дежурной части, и получается, что вообще никто не знает, почему врача нет на рабочем месте. Дежурка отнекивается, а главврач, как то и невнятно придумывает отговорки и обещает найти стоматолога в кратчайшие сроки. И вот я, который в курсе всего этого расклада. Что делать? Правильно. Я иду к девочкам в один из отделов на административном корпусе якобы с формальным вопросом и попичую, и кратенько без деталей и подробностей рассказываю им всю историю. Возвращаюсь к себе и жду На то, чтобы информация дошла до главного, потребовалось примерно три часа. Я даже знаю всю цепочку. Это примерно два или три отдела. И, естественно, мой дорогой главврач и непосредственный начальник получает знатных тумаков от хозяина. В тот же день. Ну а хрен ли, зубы болят. Догадаться, что это я, несложно, но и предъявить мне нечего. И ответку на эту свою выходку я получу месяца через полтора-два с совершенно неожиданной стороны. Эта игра непрерывная, многоуровневая и бесполезная с практической точки зрения, но она учит внимательно следить за своими словами и действиями, анализируя, что, как и к чему может привести. Я опытный. Пустота. Маленький кабинет меньше 2 м в ширину и почти 4 м в длину. Можно бы ходить по кругу, но стол, диван, шкаф с книгами и 4 стула. реально сделать только два шага до стола и ещё два, чтобы его обойти и усесться в кресло. Совсем забыл, ещё раковина. Хорошо, хоть очко убрали. Затем можно одной рукой дотянуться до пепельницы и сигарет, другой включить чайник и откинуться на спинку. Есть пара минут, пока не придёт санитар и не принесёт список пациентов на сегодня. Телефон. Есть два типа звонков от девушек, которые хотят зайти ко мне или пригласить к себе. И от всех остальных, которым надо срочно придумать какую-нибудь бумажку, справку, выписку и прочую муть. Ну их. Лучше девушки. Эти гордые носительницы погон разной степени звёздности, от старшин до подполковников, тоже не имеют никакого желания работать и всегда рады поводу спрятаться на какой-то промежуток времени, ведь зарплата совершенно не зависит от того, как ты выполняешь свои обязанности. Я поил их чаем или кофе и рассказывал истории, а они меня радовали собой. Девушки всегда приятные, даже если на них просто смотришь. Это продолжалось изо дня в день. Я набрал килограмм 20 лишнего веса, завёл у себя в кабинете домашние тапочки и комплект домашнего постельного белья. Я стал частью своего кабинета и всего учреждения. Я впитал в себя все возможные каждодневные ритуалы. Я сам стал ритуалом. Першивое чувство надо сказать. Вот так, за несколько лет, где-то самостоятельно, а где-то под присмотром коллег, я превратился в чудовище, наглаго циничного, беспринципного урода, которому были по боку и судьбы людей, и должностные обязанности, и служебный долг. Меня интересовало только одно как выполнять свою работу так, чтобы все думали, что я тружусь не покладая рук, а по факту делать как можно меньше. И лево вся класть на всё, что только можно. Где-то делегируя полномочия подчинённым, где-то ловко избегая заданий руководства, где-то просто забивая. К этому моменту я уже достаточно обучил Б, а ещё у меня появился молодой доктор Г. Они отлично справлялись со всей моей работой.